Глава вторая. Почему твой брат хочет, чтобы ты уехала? Я засмотрелась в окно, поэтому вопрос застал меня врасплох. Перевела взгляд на Софи. Она сидела на стуле и болтала ногами. Недавно Мэри уложила ей волосы и аккуратно, перевязала бантами, которые почему-то снова съехали. Не представляю, как она это делает. Подслушивала. Я попыталась возмутиться, но получилось плохо. Весь запал ушел в ссору с Винсентом. Сейчас я напоминала ароматический мешочек с травами, который неожиданно развязался. Вроде можно с м е с т и засушенные цветочки веником и з а п и х н у т ь обратно, но т о л к у от этого ноль. Вот еще, вы так кричали, что на другом конце л а в у а было слышно. Да, прополок безмолвие никто из нас в тот момент не вспомнил. На самом деле я не слушала, поспешила заверить девочка. Просто у меня теперь есть это. София открыла ящик туалетного столика и выудила на свет в и д а в ш и е виды гадальные карты. Я могла бы предположить, что она нашла их в антикварном магазинчике в Ларне или в какой-нибудь лавке мистика, но выглядели они так, словно ими пользовались постоянно. И почему-то я сомневалась, что эти махры с выцветшими картинками принял бы в коллекцию даже самый упертый в своей страсти антиквар. Откуда они у тебя? Пока вас не было, мы с Мэри и Жеромом ездили в Ларне. А рядом с городом за лесом как раз остановился мой народ. Мы немного посидели у костра потанцевали. Софи бросила карты на столик, от чего они раскрылись корявым веером, и закружилась по комнате, вскидывая руки и прихлопывая в такт слышимой только ей одной музыки. Мэри так смешно прыгала, а Лайза подарила мне карты, сказала, что они меня выбрали, а еще они заговоренные всегда расскажут только правду, ну или промолчат. Она танцевала так, словно всю жизнь этим занималась. Природная грация, необузданное о б н а ж е н н ы е ч у в с т в а как только дети умеют без опаски ошибиться или сделать неправильный шаг, не думая о том, как выглядит со стороны. А выглядела она маленькой д и к а р к о й раскрасневшаяся, волны волос вспарывают воздух, и платье кружится вместе с ней. Отчетливо п р е д с т а в и л о с ь как взлетает в такт свободной песне нанаирянская расписная юбка. Какой с о ф и станет, когда вырастет? Захочет ли жить в нашем мире или вернется в свой? Девочка поймала мой взгляд и замерла. Что? спросила н е м н о г о смущенно. Я снова веду себя не как положено, мадемуазель. Мариса, которая не теряла надежды в самом ближайшем будущем найти с о ф и гувернантку, взяла на себя обязанности воспитательницы. Получалось у нее через раз, но что-то все-таки получалось. Например, положено, мадемуазель. Мне вдруг стало смешно. Нет, сказала я. Просто ты очень красиво танцуешь. Правда? Глаза с о ф и засияли, она подскочила и порывисто меня обняла. Спасибо, Тереза. Наверное, это и есть ответ на мой вопрос. Несмотря ни на что, она продолжала называть нас т е р е з й и Анри. Впрочем, наверное, так будет правильно. Ведь Анри все равно не сможет передать ей свой титул, а если попытается перевести опекунство в отцовство, это вызовет очередной скандал. Одним больше, одним меньше. Вот только для меня она стала дочерью в тот самый миг, когда я ее увидела, и вряд ли это что-то изменит. А мы все вместе будем ужинать. Софи задрала голову, заглядывая мне в глаза. Хороший вопрос, но своевременный. За окнами уже стемнело. Скоро должны накрывать на стол. Обед я просила принести в спальню. Сама мысль о том, что нужно выйти из комнаты и снова встретиться с братом, казалась мне дикой. Анри говорил, что я пожалею, но я не жалела, по крайней мере о том, что все высказала. В конце концов я ни в чем не виновата. Это он явился к нам в дом и потребовал моего отъезда, а заодно, чтобы я развелась. С тем же успехом мог попросить, чтобы я х а р н е м станцевала на площади в и т е й р а В том, что Винсент настроен серьезно, сомнений нет. Даже после истории с письмом Луизы он не говорил, что откажется от меня. Представить свою жизнь без брата я не могла, равно как и дальше делать вид, что ничего не случилось. Я хочу с ним познакомиться, з а я в и л этот неугомонный ребенок, и я кивнула ей на стол. Уверена, принялась заплетать косу, стягивая тяжелые темные пряди достаточно свободно, чтобы не заболела голова. Конечно, Софи подхватила карты и принялась их перебирать быстро, быстро. Только у меня одно ощущение, что они от такого обращения рассыплются трухой. Хочешь, сделаем расклад на будущее? Не уверена, что хочу знать о будущем. По крайней мере сейчас. Не сегодня, с о ф и о с е к л а с ь когда увидела карту, любовники, выгоревшие на солнце, потрескавшиеся краски, все равно не могли скрыть затертого изображения. Двое обвивали друг друга, как виноградная лоза дерева. Девушка была темноволосой. В пестром платье, стекающем с плеч, а мужчина п о л у о б н а ж е н Странная карта, но ничем не напоминает второе послание Эрика в л е г е н б у р г е Столь же яркая, сколь и мрачная. Цепи п о д з е м е л ь я и тени кровоподтеки на бледной коже женщины и пальцы мужчины, впивающиеся ей в шею. н а м и г я даже почувствовала вонь портового района, запах рыбы, смешанный с сыростью гниющих досок, услышала крики чаек и скрип п р о с к а ч и в а ю щ и х с я основ заброшенных доков. Карты всегда одинаковые, я хочу сказать, изображения на них ведь могут отличаться, верно? с о ф и с любопытством взглянула на меня в отражении, темные глаза сверкнули. Конечно, их же рисуют разные люди. Ты же знаешь, что самые сильные карты те, что сделаны своими руками. Лайза потратила не один месяц, чтобы их создать. Она отдала их мне, а значит и часть своей силы тоже. Для нашего народа это бесценный дар. Все рисуют их сами? Нет, что ты. Многие так называемые гадалки, ну в салонах, используют картонки, напечатанные на станках. Софи улыбнулась. Их же на станках печатают. Ну с такими картами гораздо сложнее работать. Конечно, если в человеке достаточно внутренней силы, со временем она может в них перейти, н о только со временем, и это не всегда правда. Если ты понимаешь, о чем я? Я понимала, но сейчас меня интересовало другое. А если на картах, ну, используется мрачный сюжет? Мрачный? с о ф и н а х м у р и л а с ь Ты сейчас про темный эрт? Темный эрт? Ну да, рисунки разные, но о с н о в ы всего лишь две: темный эрт или светлый. Этот светлый. она подняла карты. и чем они отличаются? да ничем о с о б е н н о просто те, кто рисует темные, не гнушаются п р о к л я т и я зла. а почему ты спрашиваешь? покачала головой. просто любопытно. такой ответ Софи полностью устроил. она в ц е п и л а с ь в стул и смотрела, как я вплетаю волосы ленту. видела она тоже, что и я. но у меня перед глазами стояла совсем другая картина. тяжелая плита с а р к о ф а г а в в фамильном склепе герцога Деламера. Почему-то именно сейчас не получалось избавиться от чувства, что расклад Эрика куда сложнее, чем мне представлялось изначально.